Сегодня в раковине звучали новые мотивы. Всю свою безумную жизнь Никита Ермолаев мечтал о море. Но самое безумное, на что он оказался способен ради мечты, это окружить себя ракушками. Вначале это забавляло, потом стало угнетать. Никита постепенно пришел к выводу, что слушать голос моря через раковину все равно, что заниматься сексом по телефону. Когда-то он начал писать для того, чтобы создать собственный зурбаган, и укрыться там вместе с бегущей по волнам. Ему даже почудилось, будто он нашел ее наяву, но видение растаяло, как морской мираж. «А бывают ли морские миражи?» усомнился он и, не найдя ответа, опять приложил раковину к уху. Ее имя должно было звучать, как зов прибоя. Марина. Но сестра назвала ее иначе. И еще сестра сказала, «С этим ничтожеством ты никогда не выберешься из нищеты». Катя уже забыла эти слова, а он запомнил, как запоминал все обиды. Он перебирал их ночами, уподобляясь скупому рыцарю, и отмечал, что самые крупные подарены ему Катей. Суровая темноликая Светлана, как и положено старшей сестре, оказалась права. Все, что им нажито за эти годы — два десятка ракушек, в которых глуше и глуше звучит зов Зурбагана. Какое имя он дал бы своей стране? маленькой солнечной стране с теплыми мостовыми. Единственным законом в ней была бы просьба всем жителям ходить босиком. Тогда они научились бы чуткими ступнями читать следы друг друга. И кто-нибудь промолвил бы, глядя Никите в спину. Уж не захворал ли он? Его следы нынче обжигают ноги. А другой бы ответил, нет, он здоров. Просто его опять настигла бегущая по волнам. Она никогда не видела море. Вдруг вспомнил он с удивлением и тут же рассердился на себя. Опять ему вздумалось забыть, что десять лет Катя прожила без него. Во время недавней встречи в театре, когда Никита вдруг увидел ее среди зрителей, его обожгло ужасом. Эта шикарная женщина не имела ничего общего с его, Катей. Она поглотила ее, как ненасытная стихия, и приходилось как следует напрячься, чтобы разглядеть знакомые черты сквозь толщу лет. Но вдруг сидевший рядом с Катей мальчик повернулся. Раковина была безутешна. Ее скорбная песня о погибшей безымянной стране звучала сегодня особенно. В ней слышался скрип корабельных канатов и нервные щелчки парусов на ветру. Корабль шел к берегу. Нет, он бы не стал использовать алый шелк. Придумал бы что-нибудь свое, если бы кто-нибудь ждал его. Хоть кто-нибудь. Ему захотелось снять с полки вторую раковину и заткнуть оба уха, чтобы не слышать стука в дверь. Но это могла быть его мать. Она часто наведывалась к нему. И всякий раз Никита послушно открывал. Он швырнул ракушку на диван и пошел отпирать. В первую секунду его охватило паническое желание захлопнуть дверь. Желание не должно сбываться так скоро. Они оба недостаточно страдали. Из-за спины Марка выступила Катя умоляя темными, как предгрозовое море, глазами. «Прошу», — произнес Никита, отступая. «Как удачно, что вы меня застали. Я как раз собирался на дежурство». Катя застыла, переступив одной ногой через порог и вопросительно взглянула на него снизу. Теперь Марк хмуро топтался позади, бряцая острым шпилем зонта. Никите показалось, что его слова обрадовали мальчика, его красивые губы неудержимо расползлись в улыбке. «Да раздевайтесь же!» — беспомощно произнес Никита, недовольный собою. «Вы промокли. Кофе с Ромом. Вот что вам сейчас необходимо. Но ты же уходишь!» — холодно напомнила Катя, теребя верхнюю пуговицу плаща. «Кажется, мы не вовремя. Ты пропадала десять с лишним лет, чтобы явиться в тот момент, когда я спешу на службу». Вслух он произнес. «У меня еще куча времени. В крайнем случае, я могу и опоздать». Но Катя остановила его. «Ну что ты? Какой же сейчас крайний случай? Мы просто гуляли под дождем и оказались в этом квартале». «Ты любишь гулять под дождем?» Никита смотрел на Марка поверх ее головы. Мальчик дернул плечом и отвернулся. «Господи, что я делаю? Зачем?» Никита сцепил за спиной длинные пальцы и сжал их так, что от боли зашлось сердце. «Марк вспомнил, что ты обещал прочесть его рукопись, и мы заглянули узнать твое мнение. Стоит ему участвовать в конкурсе?» Рукопись. Черт, я и забыл о ней. Марк, может, ты забежишь ко мне завтра? Нет, не раздумывая, ответил Марк, по-прежнему глядя в сторону. Я не смогу. Ты можешь занести ее мне? Великодушно предложила Катя, наконец-то справившись с плащом. А что, твой офицер уснул на посту? Он сам испугался прозвучавшей в его голосе злобы, но Катя ничего не заметила. Потянув за руку племянника, она осторожно вошла в комнату и остановилась, удивленно озираясь. «Все те же обои?» — недоверчиво произнесла она и провела по стене ладонью. «Как это возможно, Ник?» «Ник? Это ваше студенческое прозвище?» — осмелился заговорить Марк. «Вроде бы. Раскатя так говорит. А разве ты сам этого не помнишь? Я обещал вам кофе с ромом. Это быстро. У меня в термосе всегда горячая вода. Ты все так же хлещешь по пять чашек в день? Ну что ты? Гораздо больше!» Из совмещенного с кухней коридорчика Никита слышал, как они разговаривают о чем-то в полголоса. И шепот их то угасал, то набирал силу крика. Вернувшись, он обнаружил в них перемену. Оба казались рассерженными, то ли друг на друга, то ли на него. Медленно приблизившись, Никита постарался как можно аккуратнее поставить поднос на письменный стол, но кофе все же выплеснулся и неприглядными пятнами задрожал на белых блюдцах. «Вы не беспокойтесь», сказал Марк, бесшумно размешивая сахар. «Мы скоро пойдем. Кате нужно забирать дочку». «Да-да», бросила Катя и сердито скосила на племянника глаза. «Я помню. Ты, Ник, прости, что потревожили тебя. Не нужно было этого делать. Конечно, ты еще не мог прочесть рукопись. Но конкурс ведь уже в субботу. Ты успеешь? Вот мой номер». Она быстро написала несколько цифр на листочке, излежавшей на столе стопки. «Позвони, когда прочтешь». Может Марк еще успеет что-нибудь поправить. Слова сыпались как мелкие монеты, шумно звеня и мало знача. Хотелось остановить их поток, чтобы прозвучало наконец-то ради чего Катя пришла. Но он не мог коснуться ее губ. Мы пошли, — тоненько выкрикнула она и испуганно замолчала. Марк вскочил и подал ей руку. Его жест был по-мальчишески старателен, но уже исполнен достоинства. Встретившись с Никитой взглядом, он сердито прищурился, но голос его прозвучал все так же вежливо. «Извините, что мы явились так не кстати. И вообще, я думаю, мне лучше забрать рукопись, вам не до того». Отчаянное «нет» прозвучало на два голоса. Марк растерянно поглядел на обоих и застенчиво, по-катиному, улыбнулся. «Даже не думай», — стиснув на прощание руку мальчика, внушительно произнес Никита. «Это, конечно, свинство с моей стороны, но я ужасно чувствую себя с похмелья, не до стихов, знаешь ли. Я обязательно прочитаю и сегодня же. Было бы лучше, если б ты все же зашел, и мы поговорили бы». «Ты что, боишься мне позвонить?» — насмешливо спросила Катя, отбирая у него свой плащ. «Ради бога, решайте свои дела сами». «Нет у нас никаких дел», — твердо сказал Марк и на этот раз не отвел взгляда. «Вы же не отец мне, чтобы возиться со мной». Уже заперев дверь, Никита почувствовал, что последняя фраза прозвучала полувопросительно, а он не уловил этого. Его сбила Катя, опять заговорившая о каком-то звонке, и он, не слушая, все же отвлекся и ничего не успел понять. Ему захотелось побежать следом, остановить этого мальчика. Но что он мог сказать ему? И вряд ли Марк захотел бы слушать.